местничество. Итак, обратившись к изучению состава общества в московском государстве 15-16 веков, встречаемся еще с одним следствием основного факта этого периода. Образование национального великорусского государства отразилось в боярском сознании своего рода теории аристократического правительства. Основное положение этой теории можно выразить так. Московский государь для управления соединенной под его властью русской земли призывает родовитых сотрудников, предки которых некогда владели частями этой земли. Объединение Великороссии, сообщив великому князю московскому значение всеземского национального государя, и собранным под его рукой местным правителем внушило идею всеземского правительственного класса. Такой взгляд боярства на свое значение не остался только политическим притязанием, но облегся в целую систему служебных отношений, известную в нашей истории под названием «местничество». Прежде чем обратиться к его изучению, Объясню, что я разумею под московским боярством. Боярство как класс. Я пользуюсь этим словом не в том значении, какое оно имело на официальном московском языке XVI века. Тогда им обозначался не общественный класс, а высший служебный чин боярина. Сказать, кому боярство значило объявить официально лицу что оно пожаловано в бояре я говорю о боярстве в условном смысле верхнего слоя многочисленного военно-служилого класса в московском государстве изучаемого времени. для определения состава этого слоя можно принять за основание официальную родословную книгу содержавшую в себе поименные росписи важнейших служилых родов в порядке поколений. Этот государев-родословец, как он назывался, составлен был при Грозном, и на него опирались при разборе генеалогических споров московских служилых людей. Фамилии, помещенные в этом родословцы, назывались родословными. Эту родословную знать мы и называем московским боярством можно заметить два условия или признака принадлежности к этой знати. Фамилия входила в родословный круг, если приблизительно до начала XVI века, когда этот круг складывался, в своих поколенных рядах имела лиц, служивших в Москве боярами, окольничьими и в других высших чинах. Потом, чтобы фамилия не выпала из этого круга, надобно было членам ее держаться на столичной службе, занимая высшие должности по центральному, областному и военному управлению. Изложу главные основания местничества. Этим словом... В собственном смысле следует называть тот порядок служебных отношений, какой сложился между родословными фамилиями в московском государстве XV -го и XVI веков.